Золотая лихорадка. Атомная трансмутация. В 1880-е в англоязычных странах история алхимии начала преподаваться в составе курса химии. Скорее всего, именно из-за массового включения истории золотоделия в университетские курсы, интерес к тайной науке вскоре захлестнул оккультное подполье. Мистики перевели, напечатали и распространили огромное количество древних источников по алхимии, создали многочисленные объединения и кружки. Вслед за этим учёные-химики, увлечённые алхимией благодаря преподавателям университетов и оккультным журналам, объявили об успешной трансмутации. Лауреат Нобелевской премии по химии Уильям Рамзай, о котором уже неоднократно упоминалось выше, активно интересовался оккультными науками. Он не только был членом общества психических исследований, но и читал алхимические тексты, а также рассказывал об алхимии своим ученикам в университете в середине 1880-х годов. К примеру, цитируя из Изумрудной скрижали Гермеса. Вероятно, что первоначальные знания о ней он почерпнул на лекциях своего учителя Джона Фергюсона, впоследствии почётного президента алхимического общества. В одной из публичных речей Рамзай подобно оккультистам цитировал Фарадея, утверждавшего, что трансмутация главная проблема, которую должен решить химик. Другой лауреат Нобелевской премии по химии, неоднократно упоминаемый в этой главе, Фредерик Содди, во время учёбы в Оксфорде посещал лекции по алхимии и читал исследования по истории науки, в которых были и главы о золотоделии. Среди них можно отметить работы друга Рамзая, французского химика и историка химии Марселя Набертло. Впервые организовавшего перевод многих древнегреческих и арабских алхимических первоисточников. В то время они были популярны и среди культистов, и среди учёных. В своих лекциях студентам Содди говорил об атомном веке химии и утверждал, что истинной целью любого химика является трансмутация, способная пролить свет на строение материи и открыть эпоху искусственных элементов. Несмотря на то, что оба учёных не состояли ни в каких тайных орденах и не вступили в алхимическое общество, у каждого из них были свои оккультные идеи. Поскольку их научная репутация была безупречна, они могли себе их позволить. Рамзай всерьёз обсуждал существование телепатии, а Содди полагал, что некая цивилизация прошлого владела знаниями о ядерных преобразованиях и благодаря им создала идеальную планету, которая затем исчезла. Этим учёный объяснял библейские описания рая и грехопадения. Очевидно, что эти мысли были позаимствованы им в популярных в то время теориях о затонувшем острове Атлантиде, на котором, как считалось, жила цивилизация с чрезвычайно развитыми наукой и техникой. Неудивительно, что и рамзай, и содди первыми произвели научные попытки трансмутации. Они были глубоко увлечены алхимией. Другие химики никогда не стремились к трансформации элементов. Скептически относились к опытам Рамзая и Содди и лишь смеялись над златоделением. Если бы несколько Нобелевских лауреатов одновременно не придали такого значения древнему ремеслу, феномен алхимии мог бы и не возродиться в XX веке. Содди провёл успешный опыт по наблюдению за природной трансмутацией совместно с Резерфордом в 1901 году. Но Рамзай пытался воссоздать процесс противоположный ядерному распаду для того, чтобы вызвать контролируемую трансмутацию атома одного элемента в другой. Он считал, что алхимикам не удалось превратить ртуть в золото только из-за того, что энергия их атаноров была недостаточной для такой операции. Многие химики и алхимики его времени были вдохновлены этими положениями и его собственной трансмутацией. И в надежде повторить её, пытались воздействовать на вещества при помощи радиоактивного излучения, катодных или рентгеновских лучей. На дальнейшие опыты неоалхимиков воодушевляла и пресса, красочно описывавшая успехи трансмутации. К примеру, газета The New York Times часто представляла эксперименты Содди и Рамзея в алхимических терминах. А авторы статей в лондонских газетах даже использовали для своих сюжетов о химиках образы из золотодельческих трактатов. Например, когда говорили о естественном образом распадающемся радие, как об ураборесе алхимиков, пожирающем самого себя, только очень медленно. В итоге, на волне увлечения трансмутацией, в 1904 году, с Рэмзаем связался некий инженер по имени Мелвиль Хантер. Учёный начал тайно сотрудничать с этим прожектёром, которого он в шутку называл золотым человеком. Хантер задумал поставить на поток производство золота, полученного из серебра. Согласно его методе, нужно было добавить в серебро гелий, чтобы получилось золото. Последнее увеличивалось в объёме после трансмутации. Мысль в высшей степени алхимическая, поскольку золотоделы также считали, что философский камень не только превращает неблагородный металл в золото, но и делает вес золота гораздо большим, чем вес исходного материала. Рамзай поверил инженеру, выражавшему свои мысли крайне убедительно, тем более что и сам химик верил в возможность существования такой технологии. Учёный проверил этот метод в ходе серии слепых экспериментов, но спустя несколько лет окончательно разочаровался в Хантере. Содержание золота в его образцах не росло. Хантер тем не менее планировал построить в Филадельфии завод по трансмутации серебра. Эта история напоминала проект американца Стивенна Эменса, который в 1897 году объявил, что превратил серебро в золото, а точнее, якобы открытый им элемент Аргентаурум, с помощью воздействия экстремальных нагрузок. Знаменитый химик Крукс был настолько впечатлён технологией, что хотел поехать в Америку проверять её эффективность. Метод Эменса и его взгляды, например, отрицание теории Ньютона, Быстро были признаны ошибочными, а учёные и пресса над ним долго посмеивались. В 1912 году Рамзай провёл первую в мире намеренную трансмутацию меди в литий при помощи катодных разрядов. Однако никто из учёных не смог воспроизвести её, а затем и вовсе оказалось, что литий не возник из меди, а попал к исходному веществу через неплотные соединения между приборами вместе с сигаретным дымом. Так как Рамзай нервно курил во время опытов, и эту ошибку допустил человек, получивший Нобелевскую премию за опыты с газами. Наступил краткий период разочарования, но уже в 1919 году подтверждённую трансмутацию провёл Резерфорд. Это стимулировало новые алхимические проекты и привело к появлению множества патентов, призванных защитить все новые невероятные технологии получения золота. В начале 1920-х годов Романский химик Стефания Меречиняну, работавшая в одном институте с Марией Кюри в Париже, объявила об обнаружении золота в свинце, подвергнутом воздействию солнечного света. Эта идея, совпадающая со многими алхимическими рецептами, была многократно проверена учёной, и она докладывала о ней в Парижской академии наук. Для опытов Меречиняну использовала свинцовую черепицу с крыши Парижской обсерватории. В конечном итоге было признано, что всё, что нашла химик, это небольшая примесь золота, случайно попавшая в исследуемый материал. В 1922 году немецкий химик и пионер цветной фотографии Адольф Митта обнаруживал результаты опыта по добыче золота из ртути, облучаемой ультрафиолетом при помощи ртутной лампы. Он получил золото случайно, проводя эксперименты по окрашиванию стекла для фотографии, И решив проанализировать ртутный налёт, образовавшийся внутри лампы, получив из 5 кг ртути совсем небольшое количество благородного металла, Митс фотографировал его при помощи непривычной для тогдашней публики макросъёмки и представил на лекции о своём открытии цветные фотографии крупных слитков золота. Общественность подумала, что увелинные в 300 раз диапозитивы отражают реальный размер добытого металла. С помощью технологии Митта в Германии даже надеялись начать платить по счетам. После Первой мировой страна должна была выплатить 50 тонн золота репараций. А культисты называли его новым Гермесом, а позитивные результаты в аналогичных экспериментах были получены профессорами Амстердамского университета. В Японии тем временем пробовали превратить ртуть в чистейшее золото при помощи мощных разрядов тока в несколько миллионов вольт. Началась настоящая гонка вооружений по трансмутации, увековеченная в одном из немецких фантастических романов. В нём некий изобретатель использует мощность неогарского водопада, чтобы превратить ртуть в золото. Впрочем, как и в романе, проект заканчивается неудачей. В 1926 году оппонент Митте, химик Фриц Габер и другие исследователи установили, что в любой ртути всегда имеется небольшое количество золота. Более того, золото присутствует в микродозах буквально везде, даже в воздухе, которым мы дышим. Для его нахождения нужна только высокочувствительная аппаратура. Габер выяснил, что золото также можно найти в любом материале, если потрогать его той же рукой, что и золотую оправу своих очков. Скорее всего, драгоценный металл попал в образцы митты из кабеля и электродов в лампе. При этом, раскритиковав способ Митта, сам Габер предлагал добывать золото из океанских вод, ведь в одном кубометре воды было до 10 мг благородного металла. Подсчитав, сколько будет стоить выработка золота из воды на пароходах, курсирующих между Германией и Америкой, учёный в конце концов распрощался с этими планами. Почти одновременно с Миттом в Германии производством золота из свинца начал заниматься аферист Франц Таузенд. В своей лаборатории в Мюнхене горь алхимик пытался превратить соль в морфей, а при помощи специального лака сделать звучание любой скрипки таким, будто бы она была создана Страдивари. В поисках денег он втёрся в доверие к видному деятелю и депутату от Гитлеровской партии НСДАП Людендорфу и пообещал тому технологию обогащения. Это было как раз кстате, потому что после неудачного пивного путча в 1923 году Партия испытывала финансовые трудности. Эксперт-химик проверил метод Таузенда и не нашёл в нём никакого обмана. Шарлатан добавлял ржавчину к свинцу и якобы получал золото. Несмотря на то, что эта показательная трансмутация была так похожа на аналогичные представления, проводившиеся в новое время, после которых головы алхимиков частенько летели с плахи, Таузенд получил от партии огромное финансирование. На него он открыл лаборатории по всей Германии. Авантюрист подружился с итальянским фашистским диктатором Муссолини и пообещал, что Германия и Италия вскоре невероятно разбогатеют. Профессор химии, посланный Муссолини, обнаружил обман. В свинце уже находился кусочек золота. В 1929 году алхимик стал банкротом и его повели под суд. 1000 обосрили в тюрьму, но он настаивал на проверке своих способностей. Его раздели до гола и посмотрели даже под ногти. Однако немцу всё же удалось превратить свинец в золото. Состав металла показал, что, скорее всего, это был кусочек золотой ручки, которую он мог украсть где-то в тюрьме. В итоге же экспериментатор скончался в заключении, но его дело продолжили другие мошенники, пытавшиеся сотрудничать с нацистской властью. Немецкий авантюрист Генрих Герман Куршельтген, считавший, что может производить искусственное золото и радий, в 1935 году Продол Рейхсфюрер РСС Генриху Гиммлеру свой новый рецепт создания бензина из воды, за что в итоге оказался за решёткой. В 1938 году к Гиммлеру с похожим обращением пришёл металлург-вантюрист Карл Махос, утверждавший, что может делать золото. Ему была выделена лаборатория в концлагере Дахау, и как ни сложно догадаться, после пары лет безуспешных экспериментов он был переведён из неё в сам лагерь. Сегодня это выглядит невероятным. Но в 1920-е и 1930-е года многим казалось, что трансмутация может принести катастрофические экономические последствия. Идея золотого стандарта, на которой базировалась вся мировая экономика, в свете возможных открытий новой алхимии давала трещину. Во время Великой депрессии в США дискуссия о природе денег включала в себя обсуждение атомной алхимии. Ведь если за счёт выработки синтетического золота настоящее потеряет свою ценность, придётся искать альтернативу. Что может ей стать? Серебро? Биметаллический стандарт? Базовая валюта доллар, подкреплённая сырьевой корзиной? Энергия? Некоторые чиновники в США уже в 1922 году стремились успокоить народ, опасавшийся, что производство искусственного золота разрушит экономику, и говорили, что долгожданного открытия не произойдёт. Тем не менее, опыты Митта вызвали панику среди экономистов в 1924 году, а в Нью-Йорк Таймс появился заголовок: "Синтетическое золото может уничтожить мир", снабжённый алхимической иллюстрацией. Серьёзно биржевой рынок относился и к изобретениям Эменса и Хантера. Многие учёные подключались к дискуссии, говоря о том, что если новая алхимия спровоцирует реформу валютной системы, то это будет в конечном итоге большим прорывом для экономики. Соди считал, что человечество тратит гигантские ресурсы только на то, чтобы добыть из земли основу своей платёжной системы. Если бы вместо обладающего только условной ценой золота использовалось что-то ещё, Можно было бы сэкономить до 100 миллионов фунтов стерлингов в год. Сам химик предлагал сделать платёжным средством энергию и в итоге стал экономистом, чем оттолкнул от себя большинство учёных. Фантасты, например, Герберт Уэллс, опираясь на книги Содди в своих романах предсказывали развал мировой экономики из-за переизбытка атомного золота и ядерных войн. В 1930-х годах по всему миру также было зарегистрировано большое количество патентов, увековечивших самые невероятные достижения алхимическогомышления. К примеру, один итальянец задумал получать золото из намагниченных железных опилок, так как сильное магнитное поле якобы может сбить с толку атомы так, что они больше не знают, к какому металлу принадлежат. Другой алхимик из Испании запатентовал технологию получения золота при помощи калиевой щелочи. Однако за этими смехотворными методами, так никогда и не принесшими своим изобретателям ни денег, ни славы, вскоре последовал эксперимент, который можно назвать «исполнением мечты алхимиков всех времен и народов». В 1941 году команда американских физиков под предводительством Кеннета Бейнбриджа 1904-1996 года принимавшего участие в разработке атомной бомбы, бомбардировала быстрыми нейтронами компонентами атомных ядер, мишень из ртути, в результате чего образовалось золото. Так философским камнем оказался не нейтрон, а новым атанором циклотрон, благодаря которому учёные получали частицы. Но и затопы золота, полученные в ходе опыта, не были устойчивыми и через несколько дней превращались обратно в ртуть. В 1947 году другой команде американских физиков из Чикаго удалось синтезировать из 100 мг ртути 35 микрограммов золота в атомном реакторе. Теперь эти крупицы хранятся в музее науки Чикаго. Дальнейшее создание атомного золота представляется нерентабельным из-за того, что цена энергии для его производства многократно превосходит цену получаемого металла. К тому же его нужно отделять от радиоактивных изотопов золота и ртути. Тем не менее, сообщение об этом событии в прессе вызвало кратковременное падение биржевого рынка во Франции. В последний раз учёные занимались ядерной трансмутацией в 1980 году. Тогда физики из Калифорнийского университета превратили висмут в золото при помощи ускорителя частиц. Однако металл был лишь побочным продуктом серьёзного эксперимента, и сенсацией это не стало. Как мы видим на этих примерах, некоторые видные химики и физики в начале 20 века в своих поисках шли вслед за алхимией. Они пытались выполнить цели, намеченные ещё в средневековье. Наука решала всё тот же старый вопрос: существует ли единство всех элементов, подобно тому, что предполагали адепты священного искусства? Иными словами, существует ли первоматерия, и если да, можно ли свободно превращать одно вещество в другое? Эти вопросы и предположительные ответы на них вызвали волну увлечения проектами по практической, иногда даже индустриальной трансмутации золота из менее дорогого материала. Когда такая операция была осуществлена в атомном реакторе, учёные раз и навсегда оставили попытки превращения ртути в золото, но бросили ли заниматься алхимией все остальные? Практикующие алхимики на перекор современности В 20 веке произошёл настоящий расцвет неоалхимических идей. Многие были по-своему одержимы трансмутацией лабораторной, психологической, художественной или экономической. А вот исконная, традиционная алхимия стала уделом эксцентричных энтузиастов, которые могли себе позволить дорогое хобби. Кроме того, отрекаясь от опыта взаимодействия алхимии и науки, такие люди сознательно отдалялись от современности и игнорировали прогресс. Одним из энтузиастов был Джулиано Креммерц, 1861-1930, работавший учителем и журналистом и связанный с многочисленными членами тайных сообществ в Италии эпохи Ресорджимента. После путешествия в Монте-Видео с целью изучить шаманов Латинской Америки он основал терапевтическое магическое братство Мириам, существующее до сих пор и помогающее больным при помощи дистанционной медицины, магнетизма, молитв, и других нетрадиционных способов. А основываясь на собственной теории священного материализма, Креммерц с помощью магических практик стремился к тому, чтобы соединить дух и материю внутри человеческого тела. Одной из важнейших практик на пути к совершенству итальянский эзотерик считал алхимию. Её о Креммерц понимал как метафору сексуальной магии, которая практиковалась в образованном им египетском ордене Осириса. Его члены считали, что ртуть и сера, алхимические первопринципы, соединяются в человеке при правильно подготовленном совокуплении. Подготовка включала в себя пост, целебат и поглощение собственного семени или менструальной крови. Все эти процедуры выполнялись на протяжении многих лет в соответствии с принципами алхимии, повторяя принцип многократных лабораторных дистилляций. Итогом этого аналога великого делания становилось формирование нематериального тела, благодаря которому маг мог обрести бессмертие и сверхспособности, вроде силы вселяться в другие тела. Ученики Креммерца, знаменитый композитор Нинорота, автор музыки к Крестному отцу и писатель Винчи Верджинелли стали коллекционерами алхимических манускриптов, а их собрание теперь хранится в одной из библиотек Рима. В те же годы, что и труды Клемерца, во Франции выходили книги самого прославленного алхимика новейшего времени, известного под именем Фулканелли. Неизвестны ни годы его жизни, ни другие данные биографии, в связи с чем многие учёные считают его литературной мистификацией. Так или иначе, под именем Фулканелли вышло множество трудов, самый известный из которых Тайна соборов 1926 года. В ней алхимику утверждает, что готические соборы были возведены франкмассонами и алхимиками для того, чтобы передать основы герметического учения. Само слово готический он трактует как искажённое арготический, то есть связанный с неким тайным языком, на котором говорили до разрушения Вавилонской башни, языком птиц, на коем проповедовали мистические учителя прошлого, включая Иисуса Христа. Согласно французскому оккультисту, крест собора означал тигель, алхимический котёл, в котором первоматерия, подобно Христу, претерпевает мучения и умирает, чтобы потом воскреснуть очищенной. Окно Роза символизировало философский огонь и воспроизводило форму магического сигила царя Соломона. Аллегории первоматерий в соборах якобы служили статуи богини первоматерии Исиды, которые после христианизации будто бы сохранились под видом чёрных мадонн. Среди остальных церквей, Фулканелли особо выделяет парижский собор Нотр-Дам. Он считал, что в 14 веке именно там, рядом с красными воротами, украшенными саламандрами, по субботам собирались золотаделы. Буквально каждую деталь собора он интерпретирует в алхимическом ключе. Например, видит в статуе персонификации философии с лестницей и девятью муз в руках, а олицетворение алхимии с лестницей девяти операций великого делания. А в одной из горгулий на вершине храма Златодела в фригийском колпаке символ посвящённого, подобного старцу из трактата Сияние солнца. Далее мистик толкует медальоны с символами грехов и добродетелей одного из порталов Нотр-Дама. Часто плохо сохранившиеся, домысливая различные детали и воображая в любом вороне символ негреда, а в любой змее знак философского Меркурия. Идея Фулканелли объяснить потерявший для современного зрителя смысл архитектурные элементы с помощью алхимии не была нова. Златоделы создавали трактаты на похожие темы, как минимум с XV века. Известен труд псевдофламеля по поводу алхимического смысла порталов собора Нотр-Дам. Другой златодел, немец Георг Штанге, примерно в 1546-1555 годах написал книгу «Звучит». Алхимические изображения на витражах церкви в Бад-Херсфельде, где описывает почти то же самое, что и Фулканелли, на примере храма города, располагающегося недалеко от немецкого Касселя. На протяжении истории героями алхимических толкований становятся то эмблемы на могилах парижского кладбища невинных, то испёчрённые знаками строителей камни фасада церкви Джезунова в Неаполе. Даже современные академические исследователи часто не стесняются интерпретировать любое непонятное им изображение или шифр в свете алхимических символов. К примеру, некоторые боснийские учёные считают изображённых на стечках средневековых надгробных камнях воинов, львов или даже святого Георгия аллегориями великого делания, в то время как другие исследователи предполагают, что глаголический алфавит произошёл от алхимических пиктограмм. Считается, что свои знания Фулканелли передал французскому алхимику Эжену Консельье 1899-1982. Он утверждал, что воспользовался философским камнем, который ему подарил великий золотодел, и провёл успешную трансмутацию. Консельье полагал, что благодаря эликсиру, родившийся в 1839 году Фулканелли до сих пор живёт, но скрывается от любопытных глаз. Ученик-канцелье Клод Дзи Иже, 1912-1964, известен многочисленными книгами об алхимии, в том числе популярными антологиями златодельческих текстов. Вдохновляясь книгами Дзи Иже, в 1973 году британский писатель и музыкант Станислас Клоссовски-де-Ролло, родился в 1942, выпустит один из первых иллюстрированных сборников на эту тему под названием «Алхимия. Тайное искусство». Что-то среднее между алхимическим трактатом и академическим сочинением. В нём он продолжит традицию Фулканелли и опишет изображения из попавшейся ему средневековой книги под видом алхимических и даже использует их для обложки своей книги. К примеру, Дэролла приводит изображение госпожи алхимии, окружённой павлинами, символизирующими одну из стадий opus magnum. На самом деле это миниатюра вовсе не из алхимического трактата. Но из труда, посвящённого интерпретации древнегреческих мифов. В V веке, живший в Африке вандальский мифограф Фабий Планцеат Фульгенций написал на не очень хорошей латыни об истинном, то есть христианском смысле древнеримских мифов. В Средневековье, примерно в 1330 году, английский писатель по имени Джон Ридвелл создаёт иллюстрированную адаптацию затянутого труда Фульгенция. На теинственных иллюстрациях он рисует всё, что описывал мифограф, в данном случае богиню Юнону с её самыми распространёнными иконографическими атрибутами павлинами. Из-за нехватки литературы об алхимической иконографии сборник Дэролы превратился в основной источник в руках исследователей алхимии, и учёные принимали за настоящие исторические сведения собственные алхимические теории писателя. Так произошло с советским пионером истории золотоделия Вадимом Рабиновичем, 1935-2013, который дословно позаимствует неверно проинтерпретированные в алхимическом ключе изображения фульгенции из книги Дэролы для своей монографии Алхимия как феномен средневековой культуры 1979 года. Так древняя традиция продолжила жить даже в СССР времён застоя. Вера в теорию алхимии и продолжая её в современности, золотоделы-традиционалисты наравне с другими приумножали знания о королевском искусстве. Неудивительно, что в эпоху, когда трансмутацию практиковало так много разных людей, алхимия вскоре стала известной и даже популярной среди интеллигенции. Но произошло это не из-за неоалхимиков и даже не из-за их многочисленных публикаций, раскрывавших секреты золотоделия. Вовлечение в древние науки, казалось бы, в 1920-е, ставшее привилегией оккультного подполья, проявило себя в неожиданных кругах. Психоанализ, трансформация души. Параллельно с учёными, заинтересованными в новейшими открытиями оккультистами, традиционными золотоделами и авантюристами, ищущими лёгкие способы добыть золото, В 20 веке существовало другое, не менее мощное интеллектуальное движение, использовавшее алхимию в своих целях. Вот только алхимию оно определяло как духовную практику и не интересовалось превращением металлов, столь важным для атомных золотоделов. Этим движением была психотерапия, начало которой положило распространение по Европе оккультной науки мисмеризма, наблюдая за опытами Месмера. Многие учёные предпринимают попытку разработать научные теории гипноза и словесного внушения. Эти способы сперва используются для лечения больных в психиатрических клиниках вместе с такими спорными техниками, как металлотерапия. Пока французский психиатр Жан Мартен Шарко, 1825-1893, не пытается применить гипноз для лечения истерии и неврозов, тогда не считавшихся психическими заболеваниями. Их он объявляет вредными перманентными гипнотическими состояниями. Шарко называет самовнушением и истовую веру, которая в прошлом часто приводила к внезапным исцелениям при помощи святых или их мощей, икон или молитв. В 1885 году Шарко впервые встречается с молодым Зигмундом Фрейдом 1856-1939, который сразу же стал его учеником. Вскоре Фрейд разрабатывает свой собственный метод психотерапии психоанализ, который постепенно становится не только методом лечения, но и определённым мировоззрением, инструментом философского и культурологического анализа. Психоанализ предполагал, что большая часть человеческого опыта кроется в бессознательном, поэтому непроработанные проблемы и неосознанные влечения могут привести к возникновению невроза. Соответственно, нарушения психики Можно было извлечь при участии психоаналитика, который помогал пациенту осознавать некоторые аспекты бессознательного, например, через интерпретацию сновидений или восстановление подавленных воспоминаний о травматическом событии. Фрейд, последовательно отвергавший своих учеников, которые решали применить психоанализ к изучению алхимии и мистики, имел обширные оккультные интересы. Он размышлял о природе телепатии и вещих снов, увлекался нумерологией, Являлся членом общества психических исследований. Вместе со своим учеником Шандером Ферренци, 1873-1933, посещал берлинского медиума Фрау Зайдлер, читавшую с закрытыми глазами. Ферренци считал, что он и сам способен читать мысли других людей, и Фрейд реагировал на его необычную теорию с интересом, а также принимал участие в его собственных экспериментах по телепатии, порой и в роли медиума. Психоаналитик однажды обследовал другого своего ученика, швейцарского психиатра Карла Густава Юнга, 1875-1961. Когда тот объявил, что может вызывать произвольный стук предметов. В реальности телепатии Фрейд не сомневался до конца жизни, постепенно стал говорить об этом на публике, а не только в частной переписке, и в конечном итоге написал статью про психоанализ и проблему чтения мыслей. Отец психоанализа объяснял телепатию некими волнами, которые могли передавать и улавливать подготовленные люди, особенно во сне. Иногда он даже объяснял некоторые проблемы пациентов через феномен чтения мыслей. Для Фрейда это был очень важный аспект исследований, которому он уделил немало времени, ведь если люди передавали друг другу информацию через ранее неизвестные каналы, это могло коренным образом сказаться и на техниках психоанализа. Занявшись анализом сновидений, имевших символическое значение и являвшихся важным инструментом понимания бессознательного, Фрейд привлёк к себе внимание других исследователей, искавших новые формы симбиоза науки и непознанного. Одним из них стал немецкий психоаналитик Герберт Зилбергер, 1882-1923. Он считал, что психоанализ применим к интерпретации культуры. и пытался изучать человеческую психику в исторической перспективе, используя в том числе древние алхимические трактаты и даже мифы. Зильбергер издал книгу Проблемы мистики и её символики, где среди прочего пытался проанализировать алхимические тексты с помощью техник Фрейда. Учёный заключил, что алхимия может быть ценным источником сведений о психике человека прошлого. Поскольку структура трактатов по золотоделию мало чем отличается от описания снов, эту линию позднее продолжил живо интересовавшийся оккультизмом и алхимией Карл Густав Юнг. С самого детства его окружали потусторонние силы. Дедушка Юнга видел призраков, жена деда утверждала, что может общаться с духами, а мама сообщала, что способна говорить с мёртвыми. Кузина-швейцарца была спиритическим медиумом, и мальчик посещал её сеансы. На них она говорила голосами, будто бы вселявшихся в неё людей, что, возможно, повлияло на его собственную психологическую теорию про общение пациента со своими субличностями. Юнг познакомился с Фрейдом в 1906 году. Тогда же вышел первый в истории кинофильм, связывавший тему сновидений и алхимии Таинственная реторта, который, вероятно, способствовал тому, что Фрейд увидел родство этих двух тем. Под впечатлением от теории Фрейда и Зильберра Юнг предложил рассматривать алхимические тексты не как инструкции по производству металлов, но как свидетельства о бессознательном людей далёкого прошлого, которые неосознанно выплёскивали все свои переживания на бумагу под видом химических аллегорий. Швейцарец основывался на собственном варианте психоанализа, в основе которого была теория об архетипах устойчивых проявлениях коллективного бессознательного, выражающих себя как в снах, так и в произведениях мировой культуры. Юнг видел смысл древней алхимии в духовном опыте, который она давала. По его мнению, за образами трансмутации скрывались психические переживания, которые алхимики неосознанно фиксировали при помощи символического языка. На самом деле, золотаделы испытывали трансформацию личности, называемую индивидуацией. Постепенно из этой протопсихологии кристаллизовались архетипы, которые перекочевали и в сегодняшний мир. Психоаналитик находил алхимические символы буквально везде, например, в снах современных людей, не имевших ни малейшего понятия о золотоделии, и проводил соответствия между стадиями великого делания и этапами преобразования психики человека. Философским же камнем в его теории стало внутреннее развитие. Теории Юнга, благодаря их популярности, вызвали среди читающей публики интерес к теме алхимии. Он по крупицам собирал доступные сведения о древнем искусстве, а то, что не мог найти у историков химии или науки, дополнял самостоятельно. Именно благодаря Юнгу появились комментированные переводы ведений Засимы Панаполитанского и Восходящей зари, в поисках которой он изъездил множество библиотек. Свидетельством его глубокого интереса к этой теме может служить и построенное им алхимическое поместье. башня в швейцарском Боллингене, украшенная таинственными символами. Впоследствии работы Юнга и его последователей об алхимии породили целую культуру оккультно окрашенного психоанализа. Внутри рамок этого алхимического юнгианства любая символика из золотодельческих трактатов рассматривается через призму установок психоанализа. И наоборот, изначально никак не связанным с древней наукой текстом или изображением часто навязываются алхимические коннотации. Больше чем на психоаналитиков и оккультистов, теории Фрейда и Юнга повлияли только на художников XX века. Многие символисты и сюрреалисты, увлекаясь их книгами, углублялись в изучение алхимических трактатов и переносили их образность на свои полотна. Это в свою очередь стимулировало интерес к священному искусству среди всех образованных людей. Современное искусство Эликсиры фантазии Теория Фрейда и ее алхимические продолжения у Зильберера и Юнга вызвали пристальный интерес в нарождающемся кружке сюрреалистов. Все началось с того, что французский писатель и художник Андре Бретон 1896-1966 сформировал сообщество художников-сюрреалистов и издал манифесты нового искусства. В прошлом студент-медик, он был прекрасно знаком как с учением Фрейда и его продолжателей, так и с оккультной сценой Европы того времени. Знаменитая техника автоматического письма, предложенная Бретоном, восходила к похожей практике, распространённой среди медиумов, а его проза пронизана отсылками к тайным наукам. Он неоднократно проводил творческие эксперименты, во время которых несколько сюрреалистов, подобно медиумам и телепатам, запирались в комнате И благодаря незримому единению, независимо писали один и тот же текст или рисовали один и тот же рисунок, как бы читая мысли друг друга. Во втором манифесте сюрреализма в 1929 году Бретон заявил, что цель сюрреалистов состоит в том, чтобы подобно средневековым алхимикам создать философский камень. Именно он позволит человеческому воображению одержать победу над вещами. поэт предлагает буквально понимать расхожее выражение алхимия слова, которое он берёт из интересовавшего его произведения французского поэта-символиста Артура Рембо, 1854-1891. Также озабоченного поэтическим ясновидением и способностью писателя объяснять свои идеи, мысли формы при помощи своего рода телепатии. Бретон называл гениальным писателем Златодея Фламеля и восхищался секретами Гермеса и Агриппы. Сюрреалист подробно описывал иллюстрации Фламеля из приведённых в предыдущей главе иероглифических фигур и сравнивал их с сюрреалистическими картинами. В конце манифеста поэт требовал от сюрреализма истинного и глубокого затмения оккультизма. В 1950-е и 1960-е годы Бретон продолжает изучать алхимические тексты и заводит дружбу с историком тайных наук Рене Алло, 1917-2014, президентом алхимического общества Франции, а также с учеником Фулканелли Эженом Конселье. В конце жизни он часто высказывает популярное до сих пор мнение, что художники прошлого часто посещали лаборатории алхимиков. Среди парижских художников алхимия очаровывала не только Бретона. Еще одним ее любителем был немецкий художник Макс Эрнст, 1891-1976, психолог по образованию, переехавший из Германии в столицу Франции в 1922 году. Он знакомится с интеллектуальной элитой Франции, в том числе с Бретоном. Необычайно талантливый живописец, Эрнст чуть ли не в одиночку определяет направление образности, по которому пойдет сюрреализм. Он, как и многие другие сюрреалисты, увлекается Фрейдом и приходит к теме алхимии через книгу Зильбергера о связи королевского искусства и психоанализа. Общаясь с художником Хансом Арпом, он ещё в Германии обсуждал парацельсианство и наследие Якоба Бёме. В списке любимых авторов художника значились Фламель, Гермес Трисмегист, Лул и Агриппа. В Париже Эрнст незамедлительно совершает паломничество по местам, связанным с жизнью Никола Фламеля, посещая башню Сен-Жак, изучая остатки кладбища невинных, где, по легенде, находилась могила алхимика, украшенная таинственными символами. Вскоре сюрреалисты, зачитывавшиеся книгой Фулканелли, подключаются к этим прогулкам и вместе рассматривают таинственные символы собора Нотр-Дам, и эти наблюдения затем становятся основой для нескольких литературных произведений. Одним из методов, который использовал Макс Эрнст в своём творчестве, был коллаж, который художник определяет в 1937 году как алхимию зрительного образа. А во многих его картинах заметны отсылки к необычайным образам из золотадельческих трактатов, что так вдохновляли сюрреалистов. В своей работе Без названия Мужчины никогда не должны этого знать, он рисует заключённую в круг птицу с красной и белой головами. и чёрно-белым хвостом в виде алхимического андрогина, изображение которого он видел в книге Зильбергера. Круг отсылает к герметически закрытой колбе золотаделов, а цвета птицы соответствуют цветам стадий великого делания. На похожей картине, посвящённой и позднее принадлежавшей бретону и основанной на изображении затмения из книги по астрономии, Эрнст даже записал все использованные им алхимические аллюзии в виде списка. На оборотной стороне холста перечислены соединения солнца и луны, копуляция мужчины и женщины, символ земли-первоматери в центре, уподобление макрокосма микрокосму и так далее. В своём коллажном романе Неделя доброты Эрнст создаёт множество алхимических аллегорий. К примеру, на коллаже под названием Смех петуха он изображает главного героя одной из глав, петуха, который со скальпелем в руке подбирается к женщине. У ее кровати стоит алхимический сосуд. Сцена отсылает к метафоре из златодельческих трактатов, где температура печи сравнивается с усилиями высиживающей яйца курицы. Апогеем алхимических работ Эрнста становится картина «Одеяние невесты», в которой он использовал некоторые алхимические мотивы из творчества своей любовницы Леоноры Каррингтон 1917-2011 годов, В частности, красную мантию, обозначающую стадию рубеда. Вся сцена обозначает трансформацию материи в философский камень, проходящую в несколько стадий. Сначала, благодаря метафорическому коитусу, рождается алхимический андрогин. Затем он превращается в совершенное существо. Эта трансформация запечатлена в нижнем правом углу невесту, которую одевают в роскошные одеяния, отмечая финал opus magnum. Хотя у Карингтон уже задолго до знакомства с Эрнстом был интерес к алхимии, он усиливается после их романа. Художница сперва живёт в тени его славы в Париже, а в 1942 году из-за войны сбегает в Мексику. Там она входит в бурлящую интеллектуальную жизнь как местных, так и бежавших из-за войны из Европы художников-сюрреалистов. Карингтон дружит с также увлекающимися алхимией и оккультизмом Фридой Кало и Рамедиос Варо. И разделяет их тягу к мистическому в искусстве. В Мексике художницу ждала живая традиция народной магии и продавцы лекарственных трав и насекомых, что только усиливало интерес к теме магии. Она всерьёз увлекается кулинарией, готовя вместе со своими друзьями-сюрреалистами по старинным рецептам. Оттого в творчестве Каррингтон даже простые бытовые сцены, например, готовка, превращались в своего рода алхимические действия, напоминавшие магические преобразования, а кухня становилась алхимической лабораторией. На полотне «Аб-Эо-Код» изображено необычное пиршество с евхаристическими «хлебом и вином», А в центре стола лежит гигантское белое яйцо, соединённое с белой розой сверху и отсылающее к известной алхимической гравюре из Убегающей Аталанты, где философское яйцо является символом первоматерии. Расставленные неподалёку бокалы с красными напитками обозначают цвет готового эликсира. Слева от стола видна надпись на латыни, начало которой дало название картине. Её Кареннгтон заимствовала из психологии и алхимии Юнга, и как и сам психоаналитик, принимала её за цитату из ренессансного герметиста Марсилио Фичино: "Держитесь подальше от того, кто обладает чёрным хвостом, ибо он принадлежит богам земли". В действительности это фрагмент из алхимического трактата. Из гобелена, на котором начертана надпись, вырастает громадный чёрный хвост. Отсылка к стадии негреда. Вокруг стола видны гусеницы и бабочки, представляющие различные стадии трансформации. Чёрный цвет монстра внизу противопоставляется белизне яйца. Эти образы отсылают к одному из снов, трактовку которого через приведённую выше цитату художница увидела у Юнга. Психоаналитик трактует белый стол и чёрное существо под ним как символы целостности личности и противостоящей ей тени, архетипа, близкого к тёмной стороне человеческого я. На заднем фоне виднеются несколько изображений алхимических андрогинов и магические печати вевэ из африканской религии вуду. Так в пространстве одной картины воедино сходятся алхимические, энтомологические, религиозные и психоаналитические символы трансмутации. Среди работ Карингтон есть полные прямых отсылок к священному искусству сад Парацельса и хризопея Марии Еврейки. Другие картины копируют иконографию Розария философов, а золотодельческие аппараты часто появляются на картинах с сюжетами далёкими от алхимических, например, в работе Зелёный чай. Алхимические сосуды и лаборатории стали одним из важнейших мотивов в творчестве Ремедиос Вара, 1908-1963, подруги Карингтон, которая училась в Мадриде вместе с Сальвадором Дали. Несмотря на то, что среди названий её картин встречаются такие как Алхимия или Бесполезная наука, она была очень увлечена мистицизмом, штудировала книги по ведьмовству, оккультизму и алхимии, занималась оккультной готовкой и приготовлением магических зелий вместе с Карингтон. Вара также хорошо разбиралась в технической и медицинской иллюстрации, поскольку выполняла частные заказы, рисуя насекомых-паразитов для Министерства здравоохранения Венесуэлы или рекламу для фармацевтической фирмы. Поэтому её картины показывают объединение принципов природы и технологии, алхимии и химии, искусства и науки. Художница, известная своим увлечением феминизмом, часто рисовала в роли алхимиков женщин, что было нетипично для старинных миниатюр. В самой алхимической работе Вара сотворение птиц мы видим антропоморфную женщину-сову, которая рисует птиц при помощи кисти, присоединённой к скрипке, а затем оживляет их волшебной лупой, улавливающей звёздный свет. Красками ей служит дистиллят, поступающий из alembica, собирающего сияние луны и звёзд. Это торжество синестезии отсылает к пифагорейской теории, где музыка, геометрия и устроение небес были неразрывно связаны. Гений сюрреализма и самый известный художник этого направления, каталонец Сальвадор Дали, 1904-1989, тоже обращался к теме алхимии. Как и остальные живописцы, он пришёл к ней через психоанализ. Более того, он был одним из клиентов Зигмунда Фрейда и делился с ним своими работами. Нескромно считая себя продолжателем дела другого каталонца Рамона Лулла, Дали объявил всю свою жизнь алхимическим процессом. В 1962 году на основе изображений из книг про историю алхимии он создаёт картину Алхимик, на которой аттанор и колбы причудливо сочетаются с типичными для творчества сюрреалиста символами, муравьями и языками на подставках. В поздний период творчества, в середине 1970-х годов, Дали рисует целый цикл изображений под общим названием Алхимия философов. В нём можно найти образы короля и королевы, напоминающие миниатюры розарии философов, придуманного им ангела алхимии, символизирующего пары металлов, которые древние золотоделы часто изображали в виде небесных вестников, а также отсылки к изумрудной скрижали, темам андрогина и уробороса. В конечном итоге, из-за сюрреалистов, столь увлечённых эзотерическими темами, алхимические образы всё чаще появляются среди художников других направлений. Даже у далёких от мистики творцов появляются некоторые мотивы, вдохновлённые историями о поисках философского камня. К примеру, у нидерландского художника Маурица Эшера, 1898-1972, мы находим гравюру с драконом, кусающим свой собственный хвост. С своими очертаниями он сильно напоминает дракона со свитка Джорджа Рипли. По описанию самого художника, этот двухмерный бумажный ураборос пытается стать трёхмерным, складываясь подобно фигурке оригами. Тема алхимического андрогина, слепленного из Адама и Евы, встречается у белорусско-французского художника Марка Шагала, который успел поработать с Ремедиусом Вара. Алхимия становится одним из мотивов и в творчестве художников, работающих в технике ready-made, то есть с готовыми объектами. Французско-американский практик и теоретик авангарда Марсель Дюшан, 1887-1968, открыто признавал своё увлечение алхимией и считал её разновидностью философии и способом мышления. Он видел художника новым алхимиком, благодаря своему искусству он может трансмутировать окружающую реальность. Дюшан был знаком с русским живописцем Василием Кандинским, другом немецкого мистика Рудольфа Штайнера, и читал его книгу о духовности в искусстве. Его ближайшие друзья и патроны имели оккультные интересы и считали себя теософами. Библиотека Дюшана также содержала книги о тайных науках, распространённые в те времена во Франции. Более того, художник некоторое время проработал библиотекарем и имел доступ к оригинальным алхимическим сочинениям. Несмотря на то, что золотоделие сильно повлияло на философию Дюшана, прямых отсылок к нему в наследии художника не так уж и много, только картина Невеста, на которой женскую фигуру образуют алхимические сосуды, выдаёт его увлечение королевским искусством. Ещё одним художником, близким по духу Дюшану и также интересующимся алхимией, был немец Йозеф Бойс, 1921-1986. Своё искусство он считал подобием златоделия, способного развить и улучшить человеческое самосознание. Полагая творчество актом ритуального искупления вины всего человечества за участие во Второй мировой войне, Бойс символически обновлял мир при помощи квазимагических художественных действий. Он объявил себя своего рода шаманом. целителем, работающим при помощи алхимических трансформаций, и потому в его арт-объектах часто используются различные металлы, химические ингредиенты, лекарства и сосуды с краской, а на картинах появляется алхимическая аппаратура. К примеру, работа Солнечный диск, представляющая собой золотую пластину, отсылала к лечебной алхимии, а в других инсталляциях Бойс использовал жир как метафору первоматерий, считая, что подобное исцеляется подобным. художник постоянно возвращался к теме концлагерей с их кремационными печами, уподобляя работу фабрики смерти трансмутации в философской печи. Алхимическое творчество Бойса вдохновило одного из его учеников, Ансель Маккифера, родился в 1945-м. В своих картинах он использовал не только краски, но и свинец или железо, и часто наполнял полотна аллюзиями на каббалу и златоделие. Например, в работе «Оттанр» Кифер использует технику выжигания поверх масляной живописи, сравнивая ремесло художника с алхимической практикой и одновременно отсылает к ужасам концлагерей. Для другой работы художник создал 200 свинцовых книг, обозначающих базовое вещество для великого делания и одновременно средство защиты от радиации, поскольку свинец используется при строительстве бункеров на случай ядерной войны, символически превращая мировое зло в духовное золото. Кифер по-новому интерпретирует проблему отношения к войне, поставленную своим наставником. В последние десятилетия появился целый ряд художников, почти дословно цитирующих наследие древних алхимиков, все более доступные для неспециалиста благодаря выставкам о цифровке древних книг и популяризации истории. В 1973 году американский художник Пол Лаффелли 1935-2015 года Изобразил гигантский космический атанор на полотне под названием Алхимия, теленомический процесс вселенной. Его необычный стиль отсылает не только к священному искусству, но и к научной иллюстрации, стилю индийских религиозных изображений XX века и к популярной в то время психоделической культуре. Некоторые детали его сложной схемы, соединяющей душу и тело, металлы и планеты, позаимствованы из оригинальных алхимических трактатов. Испанский живописец Дино Вальс, родившийся в 1959-м, в 1989-м создает картину «Заткиэль», используя целый набор аллегорий, напрямую позаимствованных из таких иллюстрированных трактатов, как «Свита Крипли», «Розари философов» и «Сияние солнца», а также совмещает их с масонской и каббалистической символикой. На других его картинах, сюжетно далеких от золотоделия, часто встречаются изображения Меркурия и Андрогинов, в том числе скопированные из древних миниатюр. В 1989 году американская художница Лори Липтон, родившаяся в 1969, переосмыслила весь цикл изображений из «Сияния солнца» по просьбе Амстердамской библиотеки философии и герметизма, ныне спонсируемой известным писателем Дэном Брауном. Тема алхимии играет важную роль в работах современной сюрреалистки из США «Алхимия». Мэдлин фон Фёрстер, родившийся в 1973-м. В 2006 году она создала цикл работ «Дистиллированные желания», на которых переосмыслила изображения из коронации природы, а также используя элементы, позаимствованные из розария философов и других трактатов. В 2009 году фон Фёрстер нарисовала картину «Царива-мама», основанную на иллюстрации к алхимическому альбому конца XV века. Однако вместо мужчины главным героем становится золотая женщина, а дерево прорастает не из её гениталий, а из утробы, открывающейся будто шкатулка. Постмодернистский художник из США Кристофер Ульрих, родившийся в 1972 году, использовал некоторые гравюры из Убегающей Аталанты, чтобы создать собственную работу, названную Алхимическая кухня. Она буквально представляет собой кухонную вытяжку, украшенную четырьмя фресками на сюжеты из сочинения Михаэля Майера. На картине 2013 года Омаш Курбе Ульрих совместил два, казалось бы, несовместимых сюжета: автопортрет французского художника-реалиста Густава Курбе в образе агосфера и алхимического монстра, воплощающего три парацельсианских первопринципа, перерисованного из трактата Джованни Батисты Назари. Трисна ведения о превращении металлов 1572 года. Священное искусство в последнее время почти прекратило своё существование в лабораториях, однако стало частью массовой культуры. Это произошло в несколько этапов. Всё началось с оккультного ренессанса, который, охваченная индустриализацией и войнами Европа переживала в первой четверти 20 века. Он был реакцией интеллектуалов на убыстряющееся время, Политические перемены и бесчеловечный прогресс. Эзотерические труды повлияли на психоанализ, и хотя сами психоаналитики редко занимались алхимическими источниками, именно они одними из первых начали их изучение. Они не боялись исследовать темы, которые до этого были табуированы в науке, поэтому заинтересовались в том числе и алхимией. Благодаря популярности психоанализа, золотодельческие символы вошли в более широкий словарь европейской культуры. Алхимии интересовались художники и писатели, представители творческой богемы. А уже благодаря им алхимия стала настолько распространённой в массовой культуре, что практически каждый, кто когда-либо ходил в музей или книжный магазин, встречался как минимум с этим термином. Но насколько всепроникающим был вирус алхимического символизма? Говоря о его распространении, мы рассматривали только страны Западной Европы. В то же время в Восточной Германии начинался огромный мир, надёжно отделённый от своих соседей. Железный занавес, который около 60 лет мешал культурному обмену между СССР и всем остальным миром, препятствовал передаче знаний об алхимии. Но неужели интереса к алхимии в СССР не было? И как бы она могла выжить в государстве, где всё религиозное, а тем более оккультное вымарывалось как из книг, так и буквально из окружающей реальности? В попытках ответить на этот вопрос можно обнаружить неожиданные культурные явления существование которых было возможно только в одной стране мира в советском государстве